Сижу, думаю. Причурившись, напряженно размышляет и Ахмед. Откуда пошла утечка и что утекло? Илье Юрьевичу, Олегу и Ларе я верю безоговорочно. Значит, сверху, от политиков. Плюс кто-то из окружения ГРУ, до последнего момента, не посвященный в мою истинную роль а на основании фотографии в паспорте уверены в существовании, допустим, израильского специалиста. То есть на участие в игре ядерного профи враги не рассчитывали. Уточняю. Командир, среди вас есть инженеры? Похожий ход мысли одинаков. Ответ мгновенный. Нет, Искандер. Мы все боевики с опытом разведчиков-нелегалов. Павел Сергеевич, профильных специалистов по ядерному оружию в экипаже нет. Получаем еще одну предпосылку, гарантирующую игру по их правилам. Слушай, а как они сами потом планировали использовать заряд, если он испортится от нагрева? На заводе изготовителя заряд разбирается. Уран Калифорниева составляющая переобжимается в специальном прессе, меняется на всякий случай взрывчатое вещество. Операция, стоящая копейки, по сравнению с рыночной стоимостью, пошедшего на изготовление химически чистого Калифорния, да и урана тоже. Экономисты. Что же, с началом игры все понятно. Англы пролетели не учтя вышедшего из рукава ГРУ Джокера. Теперь процесс надо утолщить и углубить, дабы они продолжали пролетать и далее. Командир, а если радировать в центр? Нет, сами на связь мы можем выйти только из Англии. О плановом развитии операции доложат те, кто придет за машинами. Подключается Павел. Я могу воспользоваться экстренной связью, но риск пеленгации очень высок. Да, Средиземное море — это густой суп с клетскими кораблями. Правда, наш командир хитер, как морской змей, перемещается в нужном направлении под дынищем танкера или сухогруза, а зарядку аккумуляторов проводил через шнорхель залегший на грунт у акватории порта. Естественно, гремящая промышленным шумом береговая база надежно глушила наш одинокий дизель, снабженный первоклассными устройствами шумоподавления. Нет, есть высокая вероятность, что предатель имеет доступ к радиограммам. Поддерживаю. Отловить даже подлодку-невидимку Вполне возможно, если бросить на эту операцию положенные силы. У врагов сил точно хватает. Одни американские корабли, задействованные на долбежку Ливии, чего стоят. Поднять утопленную лодку с зарядом и трупами технически вполне осуществимо. Прецеденты были. А вот пока операции развиваются, якобы по их правилам, Следование по маршруту проблем не составит. Ахмед, а как же тот сбитый вертолет? Неизбежная случайность или сознательный ход, Артур? Возникла мысль, надо проверить. Парни, вы знаете конструкцию своих поясов-шахидов? Ну, в общих чертах. Нужен один. Искандер, ты не собираешься же... «Кемаль, я военный инженер и с утра ковырялся в таком заряде, что пояс, по сравнению с ним, жалкая мелочь!» Чуть подумав, Ахмед кивнул Мансуру. На стол водружается пояс, шнуры и пластиковые взрывчатки телесного цвета синтетической ткани сантиметров двадцать шириной, коробочка управления с чекой и предохранителем. Ничего сложного, сплошная механика. Два режима, мгновенный подрыв и 30 секунд замедления. Короче, парни, буду курочить, а поэтому все свободны. Выгоняю бойцов нафиг, надеваю очки консервы, вдруг хлопнет взрыватель, перчатки, раскладываю мультитул. Первое дело соединить взрывчатку прощупав безошибочно определяя местонахождение детонатора. Нежно режу материю лезвием бритвенной остроты. Получается легко и непринужденно. Обычная синтетика. Под ней полиэтилен. Отложив подальше обезвреженную полосу со взрывчаткой, вычищаю остатки ВВ. Точно, пластиковая взрывчатка. На лист бумаги, и распарываю окружающий узел подрыва ткань. Ага, цилиндрик с чекой на резьбе, стейк залит лаком. С некоторым усилием выкоручиваю. Вот и доказательство. Тонкая стальная пластинка поверх капсулы точно не даст подорваться. Зову парней, предъявляю. Технический отдел... Третья группа комплектаций согласен. Безошибочно определено одно из гнезд предателей. Разбираю коробочку с детонатором. Устройство предельно простое. Рычажок с фиксатором переключат детонирующий шнур мгновенного подрыва и замедлитель типа Бигфордового шнура. Искандер, ты можешь их привести в порядок? Легко и быстро. Достаточно надрезать материю, вывинтить блок ударника, вынуть пластинку. Этот пояс я тоже могу восстановить. Нужны нитка с иголкой, скотч, кусок ткани. Павел кивает. Найдем. Командир, прежде чем планировать, а где снаряжение и одежда, в которой мы должны работать в Англии? Здесь, на лодке. Надо проверять. Да, полная подстава. Шесть комплектов одежды, документов с нашими арабскими фотографиями, кредитные карты, электронные проездные «Ойстер» для поездок в лондонском метро и практически полное отсутствие наличных. Фунтов по 70 в разнокалиберных портмоне. Так легко отследить кредитки и электронные проездные, не рассказываю. Тут все профи. Одежда насадить в подкладку запускающихся от кодового радиосигнала, а в обычном состоянии незасекаемых пассивных маячков не проблема. Также никакого доверия мобильникам, особенно с учетом, что айфоны я вообще не люблю. Остальное имущество должно находиться в двух машинах, вместе в высадке. Молча прикидываю, что место высадки 100% будет качественно обложено спецслужбами. Стоит только там засветиться, как из-под опеки уже не выйдешь. Пасти будут предельно плотно, используя топсунов, агентуру, технические средства наблюдения. Интересно, когда англы собираются нас брать? Умнее всего в момент выхода на сушу научитывая любовь их партнеров к блокбастерным эффектам, возможно, в момент совершения акции. Да, точно, состояние заряда и поясов шахидов идеально укладывается именно во второй вариант.